Дочь. Глава 8 Когда бубенцы отзвенели, а поднятая санями снежная пыль растворилась в воздухе, Бах заметил, что облака над Волгой разметало в прозрачные клочья, сквозь которые глядит густо оранжевое солнце. Острые лучи резали сизое небо, и синеющие вдали горстку гнодентальских домов и бескрайний снеговой покров на реке, пока еще темно-голубой, но уже прошитый часто алыми и желтыми искрами. Бах представил, как проснется Клара в мокрой от пота и родовых вод из подней рубахи, посреди успевшей остыть комнаты, дрожащей от усталости и озноба, перед тем, как уйти, он не догадался подтопить печь. Постоял немного, слушая тишину, и наблюдая, как разливается по сугробам сияющий розовый свет. Развернулся и пошел домой наступая на свою длинную, в пол реки, фиолетовую тень. Карабкался по тропе, цепляясь за леденелые камни и опушенные инеем ветки кустарника. Шел по лесу меж заснеженных дубов, пробирался по давно нечищенному двору к крыльцу и удивлялся, что не мерзнет. Руки его побагровели, пальцы едва сгибались, но от чего то не чувствовали, как и непокрытая голова и открытая шея, и глядевшая в разрезе меховой тужурки грудь. Возможно, тело его потеряло чувствительность к холоду, как потеряли губы способность произносить слова. Возможно, органы чувств предают его постепенно, по одному, как предал язык. И, возможно, это все к лучшему. Теперь он сможет жить в хлеву или в сарае, оставив матери с новорожденным весь дом, ночевать с ними под одной крышей, слышать ласковые пришептывания Клары в ответ на детские крики, Шорох платья, когда она будет вынимать грудь для кормления, было бы невыносимо больно. Решил, станет ухаживать за домом и садом, рыбачить, заготавливать дрова, добывать пропитание для Клары. Словом, жить, как и прежде, стараясь не видеть и не слышать нового жителя хутора, не замечать его присутствия. Первый год, пока ребенок еще не встал на ноги, это будет несложно. Что будет после? Сможет ли Бах справиться со своей болью или покинет хутор? Покажет время. Переселяться в хлев решил сейчас же. Как только бросит в печь пару поленьев, вскипятит ведро талого снега и запарит утреннюю тюрю из морковной муки в перемешку с совсом. Клара, должно быть, встанет голодной, с желанием смыть с себя все следы тяжелой ночи. Осторожно, чтобы не скрипнуть дверью, прокрался в дом, разжег в печи уснувший было огонь, водрузил на плиту ведро со снегом и чайник с питьевой водой, Засуетился у стола, готовя завтрак. Торопился сделать все скорее, стараясь не шуметь, не хотел будить Клару. В комнате было тихо. Лишь поскрипывало что-то едва слышно, то ли схваченное морозом бревно, то ли тронутое ветром ставня. Уже замешивая в плошке морковную муку деревянной ложкой, вдруг понял Не ставня и не бревно, то младенец, жалобно поскуливал в полусне. Бах накрыл плошку тарелкой, а тарелку полотенцем, чтобы тюря лучше настоялась. Снял с плиты клокочущее ведро, с кипятком поставил на стол. Металлическая ручка, должно быть, нагрелась, но пальцы жара не ощутили. Рядом выставил медный таз, в котором они с Кларой обычно попеременно мылись, и черпак для воды. Снял с гвоздя и накинул на плечи полушубок, пару лет назад ушитый из старого кожуха удо-грима. Не для тепла, в котором теперь, очевидно, не нуждался а из желания иметь на себе какую-то привычную вещь. Решил взять в хлев только лавку, на которой спал. Вдруг пришло в голову прихватить и томик Гетта. В тишине хлева книги будет спокойнее, чем в доме, наполненном детским плачем, материнским сюсюканьем и заунывными колыбельными. Придерживая полы великоватого все же полушубка, чтобы ненароком не шархнуть о стену или не задеть стул, И, стараясь не глядеть на кровать, где спали Клара с младенцем, Бах вошел в спальню. Сквозь закрытые ставни сочился слабый утренний свет. Дыхания Клары слышно не было, только попискивание младенца раздавалось в полутьме. Кажется, дитё проснулось. От звуков этих свербило в ушах и ныло в затылке. Подумалось, жаль, что судьба лишила его речи, а не слуха. Морщась, Бах торопливо шарил по комоду, ища книгу, и нечаянно уронил ее на Томик упал со странным хлюпающим звуком. Наклонился, поднял книгу к свету, переплет в чем-то темном густом, и пальцы в том же темном опустил взгляд. Привыкшие к сумраку глаза различили под ногами черную лужу. Она тянулась через всю комнату и исчезала где-то под кроватью. Положив книгу на комод держа на весу перепачканные руки, Бах подошел к спящей Кларе. Лицо ее едва заметно белело рядом с головкой новорожденного на подушке. Кончиками пальцев, стараясь не испачкать перину, бах, приподнял ее за угол, а затем откинул полностью. Посередине кровати чернело большое пятно. Перепачканы были и подолк лариные исподней рубахи и голые ноги, неловко прижатые к животу. Сама она лежала, скорчившись, неподвижно, обхватив руками колени и уткнув лицо в младенца. В застывшей позе Клары было что-то странное, неестественное, какая-то загадка, которую непременно требовалось разгадать. Что означало это нелепое положение тела? Руки, вцепившиеся в колени, скрюченные, словно сведенные судорогой ступней. Отгадка была где-то совсем рядом, но пищавший младенец мешал сосредоточиться. Бах взял потное тельце и досадливо переложил с кровати на пол. Отвращения не почувствовал, все мысли были заняты поисками ответа. Думалось, от чего-то тяжело и мучительно, словно в голове перекатывались большие валуны. Решил открыть ставни на свету и думается легче. Вышел на улицу, обошел дом, топая в снегу. Аккуратно сбил лед со ставенных затворов. Распахнул створки, тщательно закрепил у заиндевевших стен. Ладони, касаясь льда, мерзлого дерева и металла, по-прежнему не чувствовали холода. Вернулся в залитую светом спальню. Не снимая полушубка, сел на край кровати и стал смотреть на Клару. Как глубоко она спала. Бледная, как вылепленная из снега, сделанная из фарфора вырезанное из бумаги. Лицо ее будто уменьшилось в размерах. Закрытые глаза обвело синюшными кругами, а веснущая россыпь на щеках из золотой стала цвета речного песка. Бегущие, открыли в носок подбородку линии, пролегли четче, а тени под скулами глубже и темнее. Только волосы остались прежние, русые, отливающие медом. — Что хочешь ты этим сказать мне, Клара? В поисках ответа Бах обвел глазами комнату. Вот комод, на нем томик Гёта, стул с резной спинкой, потемневшей от времени, низкая скамейка, тщательно выметенный земляной пол, в некоторых местах еще видны борозды от истрепавшегося веника, на полу блестящая черная лужа, нож, которым была перерезана пуповина, лезвие измазано засохшей кровью, но врожденный, крошечный, влажно-багровый, весь в каких-то складках и морщинах, бьет ножками и ручками, разевает рот, видимо, кричит. Разворошенная кровать с откинутой периной Пятно на простыне Густо красное в дневном свете Поверх неподвижная Клара В перепачканном белье Вода, вспомнил он На кухне ждет вода, приготовленная для умывания Надо вымыть Клару, пока вода не остыла Притащил ведро, таз, черпак Сунул руку в воду И не смог понять, холодная она или теплая Прости, мысленно сказал Клари, Буду мыть тебя водой, какая есть Надеюсь, ты не замерзнешь Принес, мочало, достал из комода чистое полотенце, налил в таз воды, забрызгал при этом рукава полушубка, но снимать не стал. Забрался с ногами на кровать, чтобы стянуть с Клары из нее, запутался в завязках, разорвал рубаху, отшвырнул обрывки тканей, тесьмы и кружев, усадил обнаженное тело в таз и начал мыть. Клара не слушалась. Норовила то удариться за прокинутой головой об пол, то выпростить длинные ноги и макнуть их в черную лужу, «Потерпи», — просил Бах, обмывая ее ступни, лодыжки, колени, узкие бедра, уродливо опавший мешок живота, каменно-тугие шары грудей, хрупкие ключицы, тонкую шею, осунувшееся лицо. Когда легкое и твердое тело Клары стало снежно-белым, без единого темного пятнышка он прижал его к груди, поднялся с колен и застыл посреди комнаты, не зная, куда положить. Белье на кровати все еще было грязным. Наконец догадался. Вледник. Вот где было по-настоящему чисто. Отнес, уложил в низкий деревянный ящик, заполненный кусками колотого льда, в перемешку со снегом. Потерпи, попросил вновь. Когда вымою дом, заберу тебя отсюда. Надеюсь, ты не замерзнешь. Вернулся в комнату, сел на стул. В голове тяжело ворочались мысли. Мелькал среди них и ответ на заданную Кларой загадку. Ответ был на удивление прост, но никак не давался, ускользал как запах прошлогоднего цветка или слышанная в детстве мелодия. Стал посыпать пол песком, чтобы вымести вон и черную лужу, и расплескавшуюся при мытье воду, и валявшиеся на полу обрывки исподней рубахи, и всю эту невесть откуда взявшуюся мерзкую нечистоту. Но руки почему-то дрожали и не слушались. Чуть не выронил ведро с песком, ноги стали тяжелы, словно валенки чугунные надел, заплетались и подкашивались. Вдруг споткнулся обо что-то. Младенческое тельце Все еще лежит на полу, все еще сучит лапками. Дырка рта пузырится тягучей слюной. Кажется, ребенок орет. Что делать с этим чужим и ненужным существом? Оставить лежать? Отнести в ледник. Под материн бок. Думать сейчас об этом сил не было. Хотел просто переложить тельце обратно на кровать, чтобы не мешало убираться. Взял в руки и вдруг почувствовал, как оно горячо. И крошечные ручки, похожие на лягушачьи лапки. И ходящие ходуном ребрышки, и круглое брюшко, и крупная голова с перекошенным от напряжения малиновым личиком, блестящим от слюны и слез, все пылало таким густым и сильным жаром, словно был это не ребенок, а плотный сгусток огня. Пальцы и ладони Баха, только что, не умевшие различить на ощупь лед и горячий металл, вновь обрели чувствительность, будто лопнули покрывавшие их толстые перчатки или слезло короста. Обжигаясь раскаленной младенческую кожу, жадно прижал детское тельце к животу, обхватил руками, завернулся вокруг, чувствуя, как по внутренностям разливается блаженное тепло. Младенец дергался и извивался, и скулил, подхрипывая. Боясь выронить, подвижный тельце Бах поднял и сунул его за пазуху. Оно легко скользнуло по груди, распласталось по ребрам, все еще продолжая биться и судорожно всхлипывать, но постепенно успокаиваясь. Исходящий от ребенка, жар скоро наполнил все Бахово тело. Спина, плечи, голова словно налились пузырящимся кипятком. Млея от этого долгожданного тепла, Бах позволил ослабелым ногам согнуться. Сел на кровать, завалился на бок, прикрыл веки, прижал ладони к лицу и с удивлением обнаружил на них влагу. Похоже, он плакал. Плакал вместо младенца, который затих у него на груди. Плакал по-детски о какой-то нелепой малости. О том, что белье на кровати испачкано не отстирать. О том, что исподние рубаха Клары порвана в мелкие лоскуты не зашить. Что сама Клара сейчас далеко не позвать. Что лежит она холоднее и белее снега в деревянном ящике, где хранят битую птицу и мертвую рыбу. Что глаза ее закрыты, а на ресницах уже намерз иней. Плакал о том, что Клара умерла. Вот что она хотела ему сказать. А он силился понять все утро. Разгадка была проста длиной в одно короткое слово. Поняв, что нашел правильный ответ, Бахов вздрогнул и открыл глаза. Слезы мгновенно высохли, а наполнившее члены тепло обернулось горячей, выжигающей изнутри тоской.